Глава 23. третья. Пенелопа Громова. Темнота. Она накрыла нас обоих и стала по-настоящему жутко. Если бы я не чувствовала прижавшегося ко мне Андриана, самообладание бы совсем не осталось. Ранено. Дракон попытался расцепить мои пальцы, стискивающие его плечо, но из этого ничего не вышло. «Нет. А ты?» «Тоже нет». «Погоди, сейчас попробую зажечь светлячок». Маленький огонек вспыхнул, освещая пространство. Камень нависал со всех сторон тяжелыми глыбами. Словно замурованные. Я зажмурилась и снова прижалась к Андриану, хотя, казалось бы, куда еще сильнее. «Я люблю тебя». «Пенелопа», — простонал муж. «Знаю, нашла время и место». Просто не сказать сейчас эти слова, я не могла. Мы выберемся. Даже не сомневайся. Я тебе обещаю, прошептал снежный принц, ласково целуя. Нас вытащат. Он вздохнул. Дело иначе обстоит. Обвал не просто так случился. Думаю, что кара очаровала одного из гномов. Я не знаю, как его зовут, только мысли услышала прекрасной девушке, которая попросила направить поток магии в другую сторону. Гномам известно, что мы здесь оказались, а завала они решили завтра разобрать. Пояснил муж. «Погоди, так нам до завтра придется ждать?» «Какой ужас! Неужели мастер Гран не удивится, когда нас не обнаружит?» Гном ему сказал. «Что мы ушли?» «Как же она все продумала-то! А друзья? Мы же после обеда вместе должны работать!» «Думаю, что тот же самый гном им скажет, что направил нас в другое место!» «Допустим, но вечером-то мы встретимся!» «Возразила я. Должны же они...» «Пенелопа, ненаглядная моя!» «Прошептал Андриан. Они могут подумать, что мы просто захотели побыть одни!» «С чего бы это?» Он тяжело вздохнул. «Мы женаты, любим друг друга, и...» Я поняла. Хорошо, что он в этой полутьме не видит, как покрываются румянцем мои щеки. Но аргументы действительно были убийственными и исчерпывающими. «Значит, нам придется выбираться самим», — закончил Андриан мою мысль. «Вопрос в том, как...» Сейчас я попытаюсь прикинуть, где можно сделать проход. Скажу сразу, что можно будет использовать лишь магию огня. Не пытаясь применить водные заклинания или призвать вещи, не сработает. Мы глубоко под землей. Магический фон слишком низкий. — Как в ледяном глазе? — спросила я, пытаясь отвлечься. — Там моя магия действовала. — Понятно. Значит, еще хуже дела обстоят. И мне только что мягко об этом намекнули. Больше я уже не отвлекала. Снежный принц закрыл глаза и сосредоточился. Я знала, что он пытается прикинуть, где мы находимся, на каком расстоянии от поверхности. И для этого ему нужно дотянуться до мыслей гномов. Время растянулось. Я прижалась к нему, слушая стук сердца, и ждала. «Мы находимся...» «Слишком глубоко. Если делать проход, то слева от тебя. Там будет быстрее всего», — наконец сказал он. «И почему ты хмуришься?» «Придется огибать завал». Он лег в форме полумесяца. «Это займет сутки», — пояснил дракон, задумываясь. «Что он от меня снова скрывает? А может, мы просто подождем помощи?» «Где гарантия, что гномы завтра не передумают?» «Думаешь, кара позволит нам уцелеть?» «Теперь понятно, почему он так встревожен. Под землей наша магия не действует, значит, мы легкая добыча. Доступная». «Сама она может и не спускаться. Достаточно внушить гномам мысль, что лучше завал взорвать». «Прости, об этом не подумала. Я доверчиво потерлась щекой о его плечо. Все будет хорошо. Верь мне» шепотом сказал Андриан. «Верю», — ответила я, осторожно вставая на цыпочки и целую его. Муж как-то странно вздохнул, потряс головой и усмехнулся. «Переместись за спину, я начну действовать». «А я?» «А ты потом поможешь». Иными словами, главное, чтобы не мешалось. Сделать лаз в каменном завале, который грозит на тебя обрушиться, непростая задача. Мы действовали по очереди, давая друг другу передышку. Через два часа проход был готов. Я всматривалась в темноту, ежилась и пыталась уговорить себя полезть внутрь. Когда окажешься с той стороны туннеля? Поцелую, ласково прошептал Андриан. Я не ребенок, чтобы мне что-то обещать, пробурчала я. Знаю, но тебе же хочется, чтобы я тебя поцеловал. Провокационно заметил снежный принц. Я только глаза закатила, а затем опустилась на четвереньки и поползла по проходу, запустив впереди себя парочку светлячков. И как кроты выживают в таких условиях! Эта мысль возникла через пять минут, когда я задела один из камней, больно оцарапав плечо. Почему я превращаюсь в птицу, а не в это милейшее животное? Проще было бы выбираться. И не важно, что моя магия в каменном мешке не действовала. Еще и туника на мне надета слишком легкая и с короткими рукавами явно не предназначенная для посещения шахт. В мастерской у гномов подобная одежда была уместна. Все остальное рвалось, прожигалось, загрязнялось. Поэтому одевалась я просто, но всегда брала с собой плащ. Ползти в нем оказалось неудобно, поэтому я его скрутила и обмотала вокруг талии. Когда я с ободранными коленками, царапинами и синяками на руках выползла из этого туннеля, обессиленно прислонившись к стенке пещеры, появился Андриан. Он даже не запыхался, но белоснежная коса растрепалась, а одежда покрылась серой пылью. Едва оказался рядом, как туннель обрушился. Я представила, что всего минуту назад мы в нем были. Я Андриан убеждал, что там безопасно, и начала глотать ртом в воздух. Дракон сел рядом, притянул меня к себе и впился поцелуем. И, наверное, если бы не этот отвлекающий маневр, я бы сказала все, что думала. Но после прикосновений его губ перед глазами мелькали звездочки, а ругаться расхотелось. Воды бы глотнуть. «Подожди, у меня есть идея», — сказал Андриан. Он что-то прошептал, и у него в руке появился снежок. «А разве можно здесь создать воду?» — удивилась я. «Пей давай», — тихо ответил он. Я склонилась к его ладоням, осторожно кусая снег. И вспомнила, как в детстве он казался мне чем-то невыносимо притягательным. Маме с бабушкой стоило огромных усилий, чтобы уследить за мной. Но чаще всего ангина была моей постоянной спутницей. Странные воспоминания. Не вовремя. «Остальное твое!» Андриан не стал спорить, доел половину снега, устал и отклонился назад. «Тебе плохо?» Не ответил. И я каким-то внутренним чутьем поняла, что он отдал слишком много сил для того, чтобы создать снег. «Ненормальный», — прошептала я, обнимая. «Что мне делать с мужчиной, который себя не жалеет? Холодные у него щеки. Даже от моих губ не согреваются». «Пенелопа», — хрипло простонал он. «Если ты решила сдаться, то не здесь и не сейчас, пожалуйста». «Сдаться? Это на о чем?» Андриан посмотрел на меня. О, в памяти всплыл недавний разговор. Я покраснела. Вскочила и решительно отправилась к единственному видневшемуся выходу из пещеры. Снежный принц не стал отставать. Мы шли долго, останавливались перед каждой развилкой. Андриан тянулся мыслями к тем, кто был наверху, определяя направление. «Одна бы в этих шахтах точно до скончания веков плутала». Сколько переходов, фарок, одинаковых выходов и пещер. Как гномы в этих развилках не путаются. Лабиринт же настоящий. К вечеру мы сделали привал. Разжигать костер, чтобы согреться, не решились. Просто сидели, прижавшись друг к другу. Путь предстоял неблизкий. Если пробираться всю ночь, то выберемся к утру. Передохнув, двинулись дальше, снова плутая по нескончаемым туннелям и пещерам. И все-таки свернули куда-то не туда и оказались в огромном зале со сверкающими кристаллами горного хрусталя. Снежный принц нахмурился, а я, как зачарованная, рассматривала все вокруг. «Какая красота-то!» Я развернулась и вскрикнула. «Выхода не было! Нас окружал камень!» Не поняла. «Как такое возможно? Мы что, оказались в ловушке?» Андриан растянул на нас двоих свою защиту. «Это лишнее. Я не причиню вам вреда», — раздался голос. Я вздрогнула и оглянулась. И тут я все-таки завизжала. Два огромных круглых камня передо мной ожили, а кристаллы зашевелились. Все и разом, будто и не пещера вовсе живое существо. «Кит? Но мы же не в море. Невидимое чудище!» «Ой, мамочки, все, пора падать в обморок!» но почему-то продолжала стоять, вцепившись в Андриана, и пялится, как пещера разворачивается, расширяется, и... Да это же дракон! Нет, драконище, которое перегородило хвостом выход! Как же я не завидую рыцарям, которые пожелали бы с ним сразиться! Снежный принц тем временем сделал шаг назад и опустился на одно колено, приложив руку к сердцу и склонив голову. Не поняла. Вот совсем не поняла. Здравствуй, хрустальный свет, хранитель всех драконов этого мира. А такой бывает? Значит, я тоже должна поклониться? Наверное, так будет лучше. Уж больно пристально меня рассматривает эта зверюга. Я попыталась попятиться, сделать реверанс, и в итоге плюхнулась на пятую точку. Ой, что сейчас будет? Ой-ой-ой. Зажмурилась и сжалась в комок. Такой дыхнет пламенем, и прощай. Легкий перезвон колокольчиков повис в воздухе. Это чудовище что, надо мной смеется? Я осторожно открыла один глаз, потом второй. Да, хранитель драконов называется. Так хочет, что хрустальные кристаллы дрожат и искрятся, заставляя невольно зажмуриваться. Она у тебя забавная, сказал он, поворачиваясь к снежному принцу. Муж как-то заметно расслабился. Поднялся, улыбнулся. «Давно я так не смеялся. А расскажите-ка, как вы оказались так глубоко под землей и так далеко от гномов?» — попросил хрустальный свет, ложась на землю. Но сдается, что спокойствие его было напускным. Уж очень пристально следили за нами его глаза. «Не будешь против, если мы разожжем огонь?» Моя жена замерзла. Не, не буду. А как вы поженились? И где ты ее такую нашел? С явным любопытством спросил хранитель драконов. Андриан создал костер, к которому я тут же протянула руки, блаженно щурясь, обнял меня за плечи и начал рассказывать. Через какое-то время я к нему присоединилась. Невероятный сказочный дракон оказался хорошим и внимательным собеседником. Какой красивый! Крылья, сложенные под самым потолком, словно. Сотканный из серебра, черная чешуя, усыпанная кристаллами, сверкала и искрилась. Как же мне захотелось его потрогать. Аж руки зачесались. Снежный принц, прочитав мои мысли, остановился на полусловии и поперхнулся. Сказочный дракон вопросительно уставился на нас. «Тебя лучше не знать», — сказал Андриан, пряча улыбку. «Почему?» — обиженно спросил хранитель, который мне перестал казаться страшным. «Она тебя хочет потрогать», — съехидничал муж. Дракон замер. На мгновение даже подумалось, что он меня испепелит. Но захохотал. Жутко это зрелище, когда вокруг тебя все трясется, если честно. «Дерзай. Я понимаю, за что тебя любит Андриан. С тобой действительно не соскучишься». «Талант у меня такой», — вздохнула я, поднимаясь и предвкушение направляясь к хранителю. Андриан последовал за мной. Что было дальше? Я взобралась на этого чудо-зверя. И крылья его облазила, и спину, и даже уши потрогала. Дракон посмеивался, ему было щекотно, словно муравей по нему ползал. Когда я, наконец удовлетворенная, скатилась в руки Андриану, ждавшему внизу, хрустальный свет выглядел довольным. «Поцелуй ее!» — неожиданно попросил он снежного принца. Муж прижался к моим губам. Поцелуй вышел жарким. Андриан будто не мог напиться. Вокруг нас что-то сверкало, сияло, вспыхивало, и вдруг мы разлетелись в разные стороны, словно отброшенные невидимой волной. Мгновенно вскочили и бросились друг к другу, желая убедиться, что все в порядке. Между нами сиял камень. «Это мой подарок. Нередко я здесь вижу гостей, а уж истинную любовь». Дракон мечтательно зажмурился. Интересно, чем он питается. Глубоко, под землей-то. «Магией», — отозвался Андриан, забирая камень. «Понятно, не гномами же». «Спасибо», — сказали хором. «Возьмитесь за руки. Пусть кто-нибудь один сожмет камень, перенесетесь к выходу», — сказал хранитель. «А так не доберемся?» — уточнил снежный принц. «Вряд ли. В десяти пещерах от меня начинаются ловушки». «Кара на всякий случай решила подстраховаться. Давайте не будем ее радовать нашей гибелью. Спасибо за помощь». «Спасибо», — искренне отозвалась я следом за мужем. «Мы уже взялись за руки, когда я повернулась к хрустальному свету. Слушай, а тебе не скучно? Почему ты к драконам не вернешься? Думаю, что тебя были бы рады». «Я не могу покинуть этого места. Я был здесь рожден». — И сила драконов иссякнет, если я уйду, — пояснил он. — Так что придется терпеть скуку. — А можно к тебе как-то переместиться? Я бы пришла в гости, если ты не против. Да и друзей бы с собой привела. — Им же будет интересно, — предложила я. Хрустальный свет удивился. Так удивился, что его глаза приблизились к моим. Надеюсь, я ничем не обидела дракона. — Вижу, я не ошибся в своих наблюдениях, — ответил он. — Спасибо, я буду рад, — сказал счастливым голосом кота, который нашел себе развлечение. — Захочешь прийти, действуйте так. Пусть Андриан создаст портал, а ты кинь в него камень. Откроется проход ко мне. Камень сразу же вернется в твою руку. Я кивнула. — Тогда до встречи. — Улыбнулся Андриан. Наклонился и ласково поцеловал мою щеку. — Ты такая удивительная. Зацеловал бы тебя, да не смею прошептал он, взяв меня за руку. «Когда окажемся в безопасности, давай вернемся к этой теме», прошептала в ответ я, сжимая камень. Нас снова поглотила темнота. На этот раз страшно не было, да и длилось недолго. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Пенелопа!» — воскликнул Сашка. Я оглянулась и увидела лучшего друга, мчащегося ко мне со всех ног, а за ним Диру, Гвен, Сандрию, Ларана. И огромную черную собаку громко лающую. Даже не сразу поняла, что это скэн. Нас окружили, засыпали расспросами. Появление полусотни гномов, моих преподавателей, лилирея, аннабели братьев, а также Чералика и Горзанелла на этот раз даже не вызвало удивления. Гном Крам сознался в том, что обрушил проход, и мы заподозрили, что его колдовала Кара. Подняли тревогу и сразу переместились. Но завал разобрать не получилось. На него наложена чужая магия. Только вручную камни можно откинуть. И мы пошли через восточный вход. Скэн решил взять след. Он чуял, в каком направлении вы движетесь. — А как вы тут оказались? перемещение то блокируется. Вы не ранены. От количества голосов голова пошла кругом. Но как же я была рада друзьям. А мы тут с хрустальным светом, хранителем всех драконов этого мира, встретились. Пролепетала в ответ. «Что тут началось? Оказывается, встретить эту легенду можно редко. И мало кому так везет. Пожалуй, осчастливлю-ка я их. Расскажу про возможность пообщаться со сказочным зверем. Пусть отвлекутся от неприятных мыслей о каре». У директора Раноса и профессора Айриса чуть инфаркт не случился от такой новости. Профессора Свергром и Айрис сразу же захотели переместиться. Друзья разрывались между тем, чтобы нам помочь или отправиться следом к дракону. Аннабел и Лилерей качали головами. Светлые эльфийские принцы тормошили со всех сторон, выспрашивая подробности. Про чаролика, который в ступоре пялился на меня, как на жившую статую, я промолчу. Гномы пребывали в прострации. Мы все выбрались на поверхность. Я вгляделась в звездное небо, оглянулась на снежного принца. Он усмехнулся, открыл портал, я кинула в воронку камень. И вскоре мы оказались возле выхода одни. Миленько. Надеюсь, что хрустальный свет обрадуется такому количеству гостей. Никого не испепелит и поможет им переместиться обратно. Влюбленных пар так много, создать камень труда не составит, раз последний из энергии любви рождается, как я поняла. «Позовем ветра?» — спросил Андриан. «А может, в замок?» «Давай», — ответил он. Я устало прислонилась к его плечу, сладко зевая. Утром я проснулась рано, перевернулась на живот, встала на колени с наслаждением, потянулась и сладко зевнула. Раздался хохот, я оглянулась. Кажется, под нос с завтраком пришел в негодность. Андриан прикрыл глаза, глубоко вздохнул. Я покраснела и спряталась под одеялом. Он рассмеялся, полез следом, надо полагать, меня вытаскивать. «Я вообще-то не железный», — прошептал мой муж, прежде чем впился поцелуем. «А что вчера было?» — спросила я спустя мгновение, дыша ему в губы. «Не помнишь?» — удивился он, отодвигаясь. Я напрягла память и запаниковала. «Кажется, мы переместились в замок». «Переместились», — согласился Андрян, вытаскивая меня из постели. «Ой, а что это на мне надето?» Страх сжал горло. Неужели мы были вместе, а я ничего не помню? Ужас какой! Снежный принц вздохнул, потряс головой. Белоснежные волосы рассыпались по плечам, касаясь моих щек. Мы переместились. Ты пошла принимать ванну. Я позвал Ару, чтобы принести поесть, и все. Что все? Откуда на мне твоя рубашка? Уточнила я хриплым голосом. «Ты уснула прямо в ванной», — сказал он, усмехаясь. Я испытывала явное облегчение от этих слов. И да, мне не удалось выполнить свою угрозу. «Какую?» — шепотом спросила я, чувствуя, как горло подступает ком. Снежный принц нахмурился, усадил меня к себе на колени. «Почему ты дрожишь, Пенелопа?» — в его голосе слышалась тревога. Я нервно сглотнула и утонула в синеве его глаз. Страх почему-то не отступил. «Пенелопа, я всего лишь вытащил тебя из воды и натянул свою рубашку. Не мог же я позволить тебе спать без ничего?» — возмутился он. «Нет, я, разумеется, мог, но...» «Ты не железный», — прошептала я, чувствуя, что по щекам бегут слезы. Пенелопа окончательно растерялся Андриан. Его лицо побледнело, а скулы заострились. «Знаешь, я, наверное, совсем не подходящая для тебя пара», сказал я, чувствуя, что руки начинают дрожать. «От меня одни неприятности, и нам лучше...» «Нет!» Рявкнул он так, что я вздрогнула и разревелась. «Что со мной происходит ни с того, ни с сего?» «Ты перенервничала. Просто перенервничала, солнце мое», ответил Андриан. «Ты всегда такая сильная, смелая и упрямая, и берешь на себя слишком много. Но теперь-то у тебя есть я. Можно и поделиться, и позволить себе хотя бы чуть-чуть расслабиться». Муж взял мое лицо в ладони. «Не накручивай себя. Всему свое время. оторопиться нам некуда», — сказал он. «Я так долго тебя ждал». «Что могу подождать и еще?» «Я люблю тебя», — почти шепотом ответила я. «Знаю». «И вчера я так за тебя испугалась». «И это знаю». «Какие же у него пронзительные глаза! И что будет, если их свет угаснет? Не переживу». «Твой самый большой страх в списке, да?» — уточнил снежный принц, целуя мое плечо так опрометчиво белевшая в сползающей рубашке. Он о чем? У меня что, список страхов появился? Я тебя не понимаю, честно призналась я. Ты настолько боишься меня потерять, что не подпускаешь ближе, чем позволяет тебе разум. А он твердит одно и то же. Раз один раз оставил тебя, оставлю снова. И тебе будет плохо. Он бил в самое больное место. Эти мысли последнее время постоянно у меня возникали. И где сейчас моя хваленая смелость? Что мне сделать, чтобы доказать тебе обратное? Я не могу обещать, что не умру. Это не в моих силах. И ты прекрасно знаешь, что если нужно будет тебя защитить, я это сделаю. Даже ценой своей жизни, Пенелопа. Андриан погладил пальцами мою щеку, вздохнул. «Знаешь, почему?» «Почему?» «Я помню, как жил без тебя». «Плохо?» — почти шепотом спросила я. «Даже вспоминать не хочется. Пенелопа, единственная причина, по которой я могу тебя оставить не по своей воле, — это моя смерть». Я не променяю тебя на другую женщину, как ты иногда думаешь, когда начинаешь сомневаться не во мне, а в себе. И я не намерен править драконами. Для этого есть отец и чаролик. Они справятся. Меня не интересует власть, уже была. Я же легендарный снежный принц. Чудовище, которое... Не смей так о себе говорить! — Прошипела я. — Я говорю правду, Пенелопа. Но вернемся к началу. Я не променяю тебя на власть, титул, земли и все таланты этого мира. Как же хочется ему верить. Но такие слова я уже слышала. И воспоминание больно кольнуло в глубине сердца. Андриан вздохнул. — Я понимаю, почему ты сомневаешься в моей любви. «Сам виноват в том, что так вышло. Это я принял решение расстаться, чтобы найти способ спасти твою жизнь. Но если бы можно было все вернуть, я бы поступил так же, Пенелопа». «Что мне со всем этим делать, Андреан? Я не могу забыть, перечеркнуть, начать сначала». «Ты согласилась дать мне шанс». Так позволь доказать, что все твои страхи напрасны и пусты. И перестань думать, будто ты мне за это что-то должна. Прекращай обвинять себя в том, что не можешь чего-то дать. Ты даешь, Пенелопа. Столько всего мне даешь, что этого даже не понимаешь. Я же дышу тобой, живу тобой. Снежный принц нежно взял мои руки и стал медленно целовать пальцы. «Наступит время, все встанет на свои места», — прошептала я, не зная, что еще сказать. «Я в этом и не сомневаюсь». Он оторвался от моих ладоней, наклонился и поцеловал. «Дыши, Пенелопа, дыши», — прошептал Мак, снова обжигая мои губы своими. «Андриан», — прошептала я. Успокоилась, — ласково улыбнулся он. «Иногда я тебя терпеть не могу». Он закатил глаза. «За то, что ты читаешь мои мысли», — призналась я. А затем прижалась к его плечу и со всем шепотом спросила. «Ты меня любишь?» «Люблю», — ответил он. «Если хочешь, буду тебе об этом каждый день говорить». «Хочу», — согласилась я, поднимая голову. «Это правда ничего, что у нас все так?» «Как?» «Ну, так», — замялась я. «У нас все замечательно». «А что там с угрозой?» Он провокационно на меня посмотрел. «Зацелую». И в его сияющих глазах было столько синевы, что я невольно улыбнулась и как-то сразу успокоилась. Андриан довольно хмыкнул, провел большим пальцем по моей нижней губе. Дышать я стала чаще, ловя его взгляд. Интересно, а у наших детей будет такой же цвет глаз? Пальцы, теперь уже гладившие мою щеку, остановились. Глаза мужчины стали еще ярче и больше. Меня притянули к себе. Пожалуй, я согласна начинать каждое утро с исполнения его угрозы. Сашка Жуков Листы бумаги валялись со всех сторон. Наверное, даже если кто-то из нас, я или Дира, попытались найти необходимый чертеж, то потерпели бы сокрушительное поражение. Нам никак не удавалось прийти к соглашению. Решить, какой будет часовня Ларинелю светлых эльфов. Столько идей, вариантов, расчетов. И Андриана с Пенелопой мы сегодня не видели, чтобы посоветоваться. Нет, не переживали, конечно, что они исчезли. Всем влюбленным иногда хочется побыть наедине. Это понятное дело. Снежному принцу с подругой есть чем заняться, судя по ее припухшим губам. Ни в шахматы же они вдвоём играют, верно? Но странная тревога не покидала. Я отодвинул в стороны листы с чертежами, поднялся с пола, где мы с Дирой расположились исключительно для удобства, и отправился к Сандрии. Не зря... Наша предсказательница увидела Пенелопу и Андриана в какой-то темной пещере. «Кара!» — прошипел Скен. «Думаешь, Андриан не сможет Пенелопу защитить?» «Магия под землей ослабевает!» «Что будем делать?» — спросила Сандрия, доверчиво прижимаясь к оборотню. «Вызывать подмогу, нам не справиться с богиней». «Адерас?» «Чудом спаслись!» — отозвался Скен. «Мы не стали паниковать и мелочиться. Вызвали всех, кого можно. Лилерей и Анабель с братьями, Горзанелла и Чаролика. Светозар прибыл вместе с преподавателями и директором Рансом. Гнома, устроившего обвал, нашли почти сразу. Убил бы. И таких желающих было немало. Чаролика с трудом удержал Светозар, а Аннабель — Лилерей. Но что это решит? На этот раз мы даже не стали спорить, кто отправится на поиски друзей. Зачем время терять, если так или иначе там все окажутся? Просто переместились и принялись за дело. Ох, пенелопа, надеюсь, что ты имеешь не только дар влепать в неприятности, но и немалую удачу.